Пятьдесят четвертая глава. Нынешнее осеннее утро баловало нас погодой. Этот день будто специально был создан для торжества. Сегодняшнее утро практически на излете бабьего лета, когда вся листва уже изменила окрас и структуру и осыпается с деревьев даже от легкого ветерка, когда небо ярко-синее, а солнце нежное и ласковое. В воздухе рано в сумерках чувствуется предвестием зимы легкий арбузный дух, но ближе к обеду солнце еще разгоняет тепло, мутреннюю свежесть и запах осенней листвы горечью плывет над городом. Церемония проходила днем, и мы с мамой разделились. Я отправилась пораньше с утра на макияж и прическу, а мама после меня, прихватив с собой чехол с платьем и обувь. Милочку нужно было обязательно уложить поспать в обед, чтобы все прошло спокойно и без накладок. В тихой и пустой квартире, пока мама была в салоне, а Мила дисциплинированно спала, утомленная ранним подъемом, я не могла от чего-то найти себе место. Металась из угла в угол, заводя себя еще больше. То платье мне казалось слишком вызывающим для маминой свадьбы, то украшения через чур, то чулок задела неловко и он пополз стрелой. И вот эта дурацкая стрелка меня отрезвила. Я решительно направилась к заветному кухонному шкафу и накапала себе чуть-чуть пустырника. Подержала ладони под ледяной водой, а затем постояла, глядя бездумно в окно. Сегодня мамин день. Все свои проблемы и страхи я отложу на завтра. А сегодня нужно поддержать мою мамулечку и не истерить понапрасну. Я переодела чулки запихнула в сумку на всякий случай запасные и, улыбнувшись своему отражению, направилась будить и одевать нашу принцессу в светло-голубое небесно платьишко с ярко-синей лентой на поясе, в тон к моему. Дальше все понеслось по плану, без накладок и проблем. Слава сам заехал за нами и сам поднялся в квартиру помочь собраться. Я впервые видела его при параде, в темно-сером костюме, с жилетом из чуть более светлой ткани, с ухоженной бородкой, стильной стрижкой и темным серебром сияющих глаз. И с неизменными хризантемами. Войдя, он хотел по традиции поцеловать меня, прижав к себе, но я прикрыла ему кончиками пальцев губы, и он застыл, не отрываясь от меня, перебегая взглядом с губ на глаза и улыбаясь. Вдохнул мой запах И повернулся к Милочке, когда она протопала к нам в коридор четко прорисованный профиль с выдающимся носом, который его совершенно не портил. Напротив придавал харизмы и стиля. Разлет бровей, как крылья чайки над волной, упавшие на лоб волосы. Оп! В моей памяти щелкнуло, и только сейчас я поняла, кто передо мной, какая же я балда. Ведь из каждого утюга одно время крутили его историю развода. Я даже вспомнила жену, тонкую и звонкую, с глазищами на пол лица. эльфиичка. вот посмотришь и сразу сердце сжимается. Как можно обидеть такую красоту? Я еще сочувствовала ей бедненькой, потянулась на цыпочках повыше и поцеловала растерянного Славу при губы, прижимаясь крепше и втягивая за собой в игру наши губ. «Мама, там бабушка без меня взамужница, а вы тут целуетесь! Вот женитесь и тогда целуйтесь себе сколько хотите!» Возмутилась на наш произвол Капризуля, и я отстранилась от Славы. «Бедный мой, милый, и такой взъерошен, растерянный сейчас!» Улыбнулся Слава и со вздохом отстранился от меня. «Если опоздаем, то нам придется прятаться от Игоря всю жизнь где-нибудь на необитаемом острове», — улыбнулся Слава и со вздохом отстранился от меня. Стало холодно и неуютно, но я обула каблуки и решительно покинула квартиру первой. Вперед! Мы подъехали к ЗАГСу почти вовремя, и я выпустила на волю подпрыгивающую в нетерпении дочь, как щит. Все мое внимание было сосредоточено на ней. Мила вертелась, словно юла, я боялась отпустить ее и на секунду и поэтому когда мы вошли в зал я не сразу увидела наших молодоженов мама сама обратилась ко мне и я не расслышав хотела переспросить повернулась в ее сторону а хрипло проговорила и замолчала, глядя на нее. Она была одета в потрясающее платье, приталенное, подчеркивающая хрупкую, практически девичью фигурку, переливающаяся всеми оттенками лилового, расписанная в технике батик, светлая улифа и бедер, разлетающаяся пышная юбка с подолом более темного тона в цветущих по краю юбки ирисах. Те же ирисы намекали на свое существование у горловины, оттеняя чуть посмуглившую на даче кожу лица. Мама держала в руках накидку и прижимала ее к груди. Ее глаза, умело подведенные стилистом, сияли восторгом. «Дочь, целуй меня на счастье», — повторила мама и улыбнулась, отдавая мне свою ношу. «Все». «Пора!» — подошел к нам Игорь и протянул широкую ладонь. Он был монументален и брутален. В сером скала, стена, надежда и опора. «Не волнуйся, никого чужих во время церемонии рядом нет!» Тихо шепнул мне Слава, подхватывая Милочку на руки, чтобы ей лучше было видно, как бабушка выходит замуж. Ну а после мы недолго посидели в ресторане на берегу реки. Отметили, чуть-чуть потанцевали. И проводили наших молодых. Мама с Игорем улетали вечером на Камчатку. И я так поняла, скоро их ожидать в Москве не стоит. У них большие планы. На все Приморье, Байкал и Якутск с Хабаровском. В общем, в общем, к Новому году должны управиться. Наверное, если захотят.